Сони Шварц при участии Жана Гомеса и Кэтрин Маккарти. То, как мы работаем, не работает. Проверенные способы управления жизненной энергией. Часть 1. Новый метод работы. Больше и больше, меньше и меньше. То, как мы работаем, Трудно назвать работой. Определяющий принцип современного трудового процесса – больше, выше, быстрее. Сейчас мы имеем доступ к информации в невиданных ранее объемах. Скорость ее передачи растет в геометрической прогрессии, вызывая чувство постоянного цейтнота и бесконечной несобранности. С каждым днем у нас все больше клиентов, которым надо угодить нам необходимо отвечать на возрастающее количество электронных писем и телефонных звонков, решать все больше задач, посещать все больше собраний, проводить все больше времени в дороге. И в конце концов мы начинаем осознавать, что и работать необходимо как можно больше, лишь для того, чтобы безнадежно не отстать. Технологии способствующие мгновенной передаче информации в любую точку мира в любое время, ускорили процесс принятия решений, повысили эффективность труда и подстегнули развитие глобального рынка. Но и слишком хорошее порождает проблемы. Без надлежащего управления и регулирования технологии начинают нас подавлять. Постоянный цейкнот подрывает креативность, качество работы, вовлеченность в процесс. Мы перестаем тщательно обдумывать свои решения, и это в конечном счете сказывается на эффективности. Независимо от количества производимого нами продукта, ценность которого выражается в денежном эквиваленте, объемах продаж, товарах или в чем-то еще, нам всегда мало. Мы наращиваем обороты, пытаясь сделать как можно больше, и все позднее задерживаемся на работе. Мы так стараемся удержать заданный темп, что не замечаем, как становимся участниками сизифовой гонки, победа в которой невозможна. И эта лихорадочная деятельность приносит свои плоды. Снижается концентрация внимания, все меньше времени мы отводим на каждую задачу. Да, и возможностей для рефлективного обдумывания на перспективу становится тоже меньше. И когда мы, наконец, возвращаемся домой, у нас уже нет сил, чтобы уделить внимание семье, отдохнуть и расслабиться. И все меньше времени остается для сна. В результате мы все чаще приходим по утрам на работу не отдохнувшими, с меньшим запасом энергии и сил. Это некий порочный круг. Даже тем... Кому удается сохранять высокие показатели, придется расплачиваться в этой вселенской гонке за результатами. Потребительская этика, направленная на то, чтобы получить больше, лучше и как можно быстрее, порождает поверхностные и приходящие ценности. Как это ни парадоксально, но стремление иметь все больше и больше ведет к тому, что мы имеем все меньше и меньше. Это подтверждает одно из последних исследований рабочего места, проведенное консалтинговой фирмой Towers Perrin в 2007-2008 годах, еще до мировой рецессии. Как оказалось, только 20% из 90 тысяч сотрудников в 18 странах мира чувствовали полную вовлеченность в рабочий процесс, выходя за рамки возложенных на них обязательств чему способствовало осознание значимости выполняемой работы и преданность делу. Еще 40% относилось к категории трудоустроенных под специальности, то есть они знали дело, но работали без должного энтузиазма, а 38% испытывали разочарование и отсутствие интереса. В результате имеем следующую картину. Компании с наиболее вовлеченным персоналом показали 19-процентное увеличение доходов и 28-процентный рост прибыли в расчете на акцию. Компании с наименее высоким показателем вовлеченности в рабочий процесс продемонстрировали 32-процентное снижение доходов, а прибыль на акцию упала на 11%. Если в первых компаниях 90% сотрудников не думали о том, чтобы сменить работу, то там, где интерес отсутствовал, о смене работы задумывалось 50% персонала. И надо сказать, что более сотни исследований подтвердили взаимозависимость между лояльностью сотрудников и результативностью работы. Задумайтесь на минутку. Насколько вы преданы своему делу? Стоит ли работать так, как вы работаете? Какое влияние ваше отношение к работе оказывает на подчиненных, а также на ваших родных и близких? Какой будет расплата лет через 10, если вы будете продолжать в том же духе? Наш стиль работы плохо соотносится с личной жизнью. Он неприемлем не для людей, которыми мы руководим, не для организаций, в которых мы трудимся. мы руководствуемся ложным предположением, считая, что для того, чтобы сделать больше, нужно долго и непрерывно трудиться. Но чем больше мы работаем, тем дольше не можем восстановить свои ресурсы и непроизвольно переходим к модели поведения, снижающей нашу эффективность. Мы испытываем раздражение, фрустрацию, становимся рассеянными и неорганизованными. И всё это неблагоприятно отражается на окружающих. Однако проблема не в том, сколько времени мы проводим за рабочим столом, а в той энергии, которую мы вкладываем в нашу работу и в ценностях, произведенных в результате такой деятельности. Исследования показывают, что наибольшая производительность достигается при чередовании пиков активности с кратковременным отдыхом. Вместо этого мы постоянно пребываем в серой зоне, пытаясь выполнить как можно больше дел, при этом редко полностью вовлекаясь или отвлекаясь от каждого из них. И как следствие довольствуемся слабым подобием возможного результата. Почему же такой неэффективный метод работы продолжает существовать? Ответ прост. В организационной структуре и в нашей системе убеждений прочно укоренилось заблуждение, что человек, как и компьютер, работает наиболее эффективно в линейной среде, непрерывно, на высокой скорости, в течение длительного периода времени, запуская одновременно несколько программ. И очень многие из нас невольно купились на этот миф. Некий стокгольмский синдром, покорно пытаясь скопировать действия управляемых нами машин. И в итоге машины стали управлять нами. Недостаток любого высокопроизводительного компьютера в том, что со временем он неотвратимо устаревает и обесценивается. В отличие от компьютера, человек обладает потенциалом с течением времени расти и развиваться, более широко и глубоко познавать самого себя. А для этого нам необходимо научиться организовывать свое время более грамотно. Основная потребность человека в том, чтобы тратить и получать энергию. Мы будто запрограммированы жить волнообразно, бодрствовать днем, спать ночью, работать на полную мощь время от времени. И все же мы ведем все более... Линейный образ жизни. Работая долго и непрерывно, мы тратим большое количество умственной и эмоциональной энергии, не восполняя ее должным образом. Мы жертвуем не только восстановлением ресурсов, но и уникальными возможностями, которые мы могли бы получить в процессе отдыха и восстановления сил. Творческим вдохновением, более широким видением ситуаций возможностью рефлективного обдумывания с учетом перспективы и временем, необходимым на то, чтобы усвоить жизненные уроки. Это так же верно, как и то, что сидячий образ жизни ведет к тому, что наше тело страдает от нехватки физических усилий и со временем слабеет. Подобное отсутствие активности не только пагубно влияет на наше физическое тело, но и на наши чувства и мысли. Ритм деятельности. В 1993 году Андерс Эриксон, профессор университета штата флорида долгое время изучающий специфические свойства выдающихся представителей искусства, провел экстраординарные исследования среди скрипачей, направленные на объяснение феномена результативности осознанной практики. На протяжении нескольких лет многие писатели, включая Малкольма Гладуэлла с его бестселлером «Гении и аутсайдеры», цитирует труды Эриксона, в которых он говорит о том, что истинный талант может быть переоценен. По словам Гладуэлла, люди, занимающие высокие должности, работают не только больше или намного больше остальных. Они работают намного, намного больше. Но это заключение не позволяет передать суть картины, полученной Эриксоном в ходе исследования, над которым он работал вместе с двумя коллегами. Они разделили 30 скрипачей Берлинской музыкальной академии на три группы, в зависимости от оценки их способностей преподавателями академии. В группу лучших определили тех, кто был буквально рожден стать солистом. В группу хороших попали те, кто мог бы сделать карьеру в оркестре. Третья группа включала в себя музыкантов Академии, которые должны были стать преподавателями музыки. Все начали играть на скрипке в возрасте 8 лет. а каждом участнике исследования собрали максимальное количество информации. Каждый из них вел дневник, в котором музыканты фиксировали свои действия час за часом в течение недели. Кроме того... Участники должны были оценивать каждый вид деятельности по трём показателям, используя десятибальную шкалу. Первый показатель определял, насколько важен данный вид деятельности для улучшения навыков игры на скрипке. Второй – степень трудности этого вида деятельности. А третий – насколько приятна эта деятельность для самого участника. Оказалось, что скрипачи из первых двух групп собирающиеся стать профессиональными исполнителями, занимались на скрипке в среднем 24 часа в неделю. В противоположность им будущие преподаватели музыки уделяли игре на скрипке чуть больше 9 часов в неделю, то есть почти в три раза меньше. Разница неоспоримо существенно и показывает, какую роль играет практика. Не менее интересным – стало заключение Эриксона чередовании интенсивной работы и отдыха. Все 30 участников эксперимента согласились с тем, что практика сама по себе играет огромную роль в улучшении результатов. Почти все также согласились, что практика наиболее трудный и наименее приятный вид деятельности. Скрипачи из первых двух групп, практикующие игру на скрипке в среднем, 3,5 часа в день. Разделяли это занятие на три этапа, каждый из которых длился не более 90 минут. Причем занимались они в основном в утренние часы, когда чувствовали себя хорошо. Между занятиями они делали перерыв на отдых. Музыканты из третьей группы с низким показателем способностей уделяли игре на скрипке 1,4 часа в день не придерживались в своих занятиях определенного графика, но, как правило, они занимались во второй половине дня из-за того, что у них не хватало времени. Все три группы оценили сон как второй по значимости показатель, необходимый для улучшения навыков игры на скрипке. Участники эксперимента из первых двух групп уделяли сну в среднем 8,6 часа в сутки, то есть почти на час больше, чем участники третьей группы, продолжительность на которых составляла 7,8 часа. Для сравнения, продолжительность ночного сна среднего американца не превышает 6,5 часа. Участники первых двух групп чаще отводили время на дневной сон, чем участники третьей группы, в среднем около 3 часов в неделю, в то время как будущие преподаватели тратили на это меньше часа в неделю. Согласно исследованию Эриксона, достигали наилучших результатов те, кто работал больше остальных, а также находил время на восстановление сил. Непрерывная, напряженная и однообразная работа изнуряет. Скрипачи первых двух групп интуитивно чувствовали, что достигают максимальных показателей, занимаясь музыкой без перерыва и с максимальной отдачей в течение определенного времени, а именно не более 90 минут подряд и не более 4 часов в день. Они также поняли, что необходимо делать перерывы для отдыха и восстановления энергии. Ученые пришли к выводу, что в различных сферах деятельности, начиная со спортивных состязаний и заканчивая шахматами, максимальное время тренировок не должно превышать четырех часов в день. Эриксон же сделал вывод, что это общий временной предел целенаправленных упражнений, которыми можно заниматься непрерывно без истощения сил. Известно, что намного проще измерить объем работы количеством отработанных часов. Поэтому во многих организациях качество работы по умолчанию оценивается количеством затраченного на нее времени а не его вовлеченности сотрудников в рабочий процесс и результатами. Многие жалуются, что приходится слишком долго работать, в то время как в этом явно нет необходимости. Ту же работу можно сделать быстрее, если не тянуть время. Если бы мы могли работать более интенсивно, используя методику ограниченных по времени периодов, как это делают скрипачи из первых двух групп, то, как показывает опыт, высокие показатели стали бы обычным явлением. Верно и то, что если вы не стремитесь достичь лучших результатов в выбранной вами сфере деятельности, то, скорее всего, со временем ваши показатели станут хуже, несмотря на начальный уровень подготовки. Как говорит Джеффри Колвин в своей знаменитой книге «Выдающиеся результаты. Талант ни при чем». Выполнение работы в течение длительного времени не гарантирует, что вы сделаете ее хорошо. Более того, вы, скорее всего, не сможете усовершенствовать свои навыки. В любой сфере деятельности, пишет Колвин, когда мы говорим о наиболее важных в профессиональном значении навыках, возьмем, к примеру, биржевых маклеров, которые дают рекомендации по покупке акций. Сотрудников органов надзора, предсказывающих всплеск преступности, или членов приемной комиссии, оценивающих абитуриентов. Опытные сотрудники ничуть не лучше новичков. В подавляющем большинстве случаев люди со временем теряют свою квалификацию. Врачи с большим опытом, пишет Колвин, получают меньшее количество баллов в медицинских тестах чем их менее опытные коллеги. Врачи-терапевты со временем теряют навык диагностики с помощью изменения пульса и рентгена. Аудиторы теряют навык проведения определенных видов аудита. В некоторых случаях снижение продуктивности объясняется отсутствием желания повышать уровень квалификации в своей сфере деятельности. И происходит это потому, что большинство людей стремятся придерживаться сложившихся привычек и моделей поведения, даже когда они становятся неэффективными. Наши основные потребности. Стабильно высокий результат требует не только динамичного перехода от напряженной деятельности к отдыху и наоборот. Он также зависит от степени подключения к различным источникам энергии. Включите компьютер в розетку, и он будет работать. В отличие от машины, человеку необходимо подключиться к четырем источникам питания, чтобы работать в полную силу. Источникам физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной энергии. Динамичное сочетание напряженной работы и процесса восполнения энергии позволяет удовлетворять наши насущные потребности. жизнеспособность. Безопасность, самовыражение и значимость. Лишь в этом случае мы улучшаем результаты изо дня в день. Проблема в том, что лишь немногие люди регулярно отслеживают эти потребности, а организации чаще всего их вообще игнорируют. И неудивительно, что результатом такой несбалансированной диеты становится недостаток необходимых питательных веществ и, как следствие, истощение организма и пониженная трудоспособность. Слово «ценность» несет несколько смысловых значений. Производимая нами ценность – основное мерило нашей продуктивности. Мерилом удовлетворенности будет чувство собственного достоинства, а мерилом характера – ценности, которые мы воплощаем в себя. Главной миновой стоимостью в отношениях работодателей-сотрудника и выступает время. Именно за него платят деньги. Такая незатейливая и однобокая сделка. Каждая сторона пытается захватить как можно больше ресурсов у другой. А в итоге ни одна не получает желаемого. Сколько бы работодатель не платил за наше время, Этого всегда будет недостаточно, чтобы удовлетворить наши желания. Только в том случае, когда работодатель поощряет и поддерживает наши стремления удовлетворять насущные потребности, можно говорить о накоплении энергии, вовлеченности в рабочий процесс, концентрации, творческом подходе и энтузиазме, которые способствуют получению лучших результатов».